Глава 4. После всех неприятных событий, подорвавших его авторитет в глазах супруги и даже некоторым образом самооценку, глава клана Синих Нагов уже не ждал, что семейство Умрановых соизволит выказать ему положенное уважение. Однако, Далгетхан прислал приглашение на свадьбу младшего брата. Происходило это за завтраком. Софида сидела рядом, когда принесли конверт. В последнее время он попросту не разговаривал с ней, берег нервы. Эта ужасная женщина изводила его своими придирками. Иногда Ильясу казалось, что она способна отравить своим языком даже воздух, которым он дышит. В полном молчании вскрыл конверт и стал читать, не обращая внимания, что жена застыла и вытягивает шею от любопытства. Он ее игнорировал. — Что там? — не выдержала, спросила Софида. — Там? — он потряс письмом, которое держал в руке. — Приглашение от главы клана Черных на торжество в честь свадьбы его брата Сахи. — Что? — она тут же оказалась рядом. — Ильяс, покажи! Господин Меликханов отдал письмо и с каменным лицом смотрел, как она внимательно вчитывается. «Хм...» — скинув бровь, протянула Софида. «Он все-таки женится на этой бесхвостой?» «Хм...» Потом повертела письмо в руке и проговорила. «Ильяс, я надеюсь, ты не собираешься его игнорировать?» «Я все еще глава клана «Синих нагов». «И без глупых женских советов знаю, что мне делать!» Сухо бросил он и вышел из столовой. Это были пять минут его мести. Правда, после ему пришлось выдержать ураганный нажим со стороны супруги. Впрочем, Ильяс и так собирался принять приглашение, хотя оно и было отправлено в неофициальной форме. Неофициальность, конечно, смущала. Это отметила его супруга. Но, как выразилась Софида, какая им разница? Если у черных что-то пошло не так, это только их проблемы. Ильяс Меликханов был того же мнения. В конце концов, никому даром ненужная бесхвостая девчонка относилась к клану синих, и он собирался еще поиметь с этого политическую выгоду. Но когда с Нарочным внезапно пришло второе приглашение, теперь уже оформленное по всем правилам строгого этикета Нагов, Ильяс и его супруга насторожились. «Ильяс», — сказала она, — «мы должны быть там первыми». Ситуация кардинально изменилась. Подготовленные подарки уже не годились, пришлось заменить их на другие, более значимые. А кроме этого, отправить сообщение всем знатным семьям обширного рода синих, чтобы обязательно взяли с собой незамужних дочерей, ибо на подобных мероприятиях чаще всего и заключаются предварительные брачные договоренности. «И все это успеть за неполные сутки!» В общем, у господина Меликханова прибавилось дел. А теперь клан синих нагов расширенным составом вступал в большой золотой зал главной подземной резиденции дома Умрановых. И уж смотрели они во все глаза. И чем больше смотрели, тем больше у них вытягивались лица. Во-первых, они оказались не первыми. Тут уже были янтарные. Ильяс не без удивления отметил, что такар занял место вплотную к братьям Умрановым и вел себя почти как член семьи. — Ну да, — мелькнула мысль, — ведь он претендовал на Валерию. — Странно. Они что, собираются ее делить? Губы Ильяса скривились. — На месте Далгетхана он бы близко не подпустил Янтарного к жене. Во-вторых, асуры, главе клана синих нагов, даже захотелось протереть глаза. Асуры — обладатели жизненной силы, старшая кровь. Ильяс знал, что асуры терпеть не могут нагов, пренебрежительно называют их хвостатыми и крайне редко идут на контакт. А тут присутствовала вся верхушка северной общины. И в-третьих, Тут присутствовала дочь Нигмата, золотая ногиня в роскошном золотом платье. Уж ее глава илья Меликханов, никак не ожидал увидеть супругой Захри Умранова. Будь он на месте Захри, сразу разорвал бы помолвку. Нигмат пытался убить Далгетхана и отравить его семью. Такое невозможно простить! Но больше всего Ильяса потрясло, что бесхвостая дочь Аямовых стояла рядом с супругой Далгетхана, как равноправная хозяйка дома. Обо всем этом и думал глава клана Синих Нагов, произнося формулу приветствия, и ничего путного пока не приходило в голову. Когда официальное представление клана закончилось, и они отошли в сторону, Софида незаметно ткнула его в бок и шикнула. — Ильяс, что происходит? — Ничего, — вскинул он голову. — Разве ты не видишь свадьба, — Сахи Умранова? — Свадьба, — прошипела она. — Ты что, не знаешь, как у нас проходят свадьбы? А дочь Аямовых уже принимает гостей как хозяйка. Хотелось сказать, а что тут удивительного? Если этот бесстыжий щенок Саха давно спит с ней, и тем позорит весь ее род. И клан тоже. Хорошо, хоть удосужился взять ее в жены, а то так и осталось бы на них пятно. Он не счел нужным отвечать, просто отвернулся в другую сторону. Однако то, что сказала его жена потом, заслуживало внимания. «А ты видел, как смотрит на бесхвостую девчонку Асуры?» «Нет, Ильяс, тут что-то другое!» Мужчина резко повернулся к жене, в который раз испытав прилив досады. Потому что она всегда умудрялась раньше него высказать мысль, которая должна была прийти в его голову. «Что ты хочешь этим сказать?» Софида поджала губы. «Еще не знаю, надо расспросить» ну кого вряд ли мать невесты скажет правду не в ее интересах подходить с вопросами к супруге долгитхана валерии пс всем известно насколько валерия риска и не сдержана на язык и тут взгляд софиды остановился на дочери нигмата идеальный вариант скромная тихая воспитана в уважении к старшим. К тому же у рази здесь нет и не может быть друзей. Она будет только рада общению. Вот к ней Софида и направилась. Рази видела, что к ней собирается подойти Софида, явно с целью что-то выведать. У сухой, высокой и не слишком красивой Нагини это было на лице написано. Супруга главы клана Синих Нагов запомнилась ей женщиной грубой и бесцеремонной, Не то чтобы Рози могло как-то порадовать предстоящее общение, однако воспитание взяло свое. Она кивнула за Хри, а потом сделала несколько шагов Софиде навстречу. «Как мы рады за тебя, Рози!» – проговорила та. При этом оценивающая оглядела ее наряд и украшения. «Спасибо!» – сдержанно улыбнулась Рози, опуская глаза. «Мы уже не надеялись, что ваш брак состоится, ведь...» Начала была Софида и осеклась, глядя в сторону. Рози оглянулась. Захри выдвинулся вперед и смотрел на синюю. Под его ледяным взглядом та даже отступила на шаг и поспешно произнесла. «Поздравляю тебя! Мы рады, что те события на тебе не отразились!» Хотелось сказать... «Вы рады?» Рози прекрасно помнила презрение и холодное безразличие. От нее тогда отвернулись все, даже ее собственная семья. И только Умранова ее приняли и помогли. Теперь Рози знала цену всему и прежде всего искреннему отношению. Но что говорить, ее все равно не поймут». Вместо этого Рози долгим взглядом посмотрела на мужа. От него пришла мгновенная реакция. Ее всегда поражало, как он, оставаясь недвижимым и не меняя выражение лица, может быть таким разным. Выразительным, грозным, страшным, нежным, страстным. Или это только для нее? «Да», — сказали его глаза, — «только для тебя». А ты будешь танцевать для меня, и я надеюсь увидеть сегодня твой золотой хвост. Она невольно покраснела и слегка задохнулась от нахлынувшего чувства. Вчера они были в священном зале. Цветущие ашхи, это было прекрасно. Потом перевела взгляд на Софиду и кивнула. «Благодарю». А то и, очевидно, было мало. Хищное любопытство на лице так и читалось. И следующий вопрос прозвучал немедленно. — Я что-то не помню, когда была ваша Захри свадьба? — Свадьба? — мелькнул перед глазами маленький охотничий домик на краю васана. Камин, они вдвоем, пушистая белая шкура. И как она сама пекла кахк, у нее невольно прикрылись глаза, а губы так и норовили расползтись в улыбке. — Мы справляли у себя в васане, — — спокойно ответила Рази. — Свадьба была скромной. Сами понимаете, дворец еще не обжит. У Софиды лицо вытянулось. — Далгитхан отдал брату треть владений? На это Рази просто улыбнулась. Какое-то время синяя молча переваривала, косясь на нее изредка. Рази уже надеялась, что разговор окончен. Однако та вдруг спросила... — А что здесь делают Асуры? И почему они проявляют такой интерес к, би... к невесте Сахи? — А вы не знали? — искренне удивилась рази Наиля очень сильная стихийная ведьма. Асура здесь из-за нее. Говорят, их принц хотел получить ее в жены, но опоздал. Наш Саха оказался быстрее и удачливее. А теперь Асуры выразили желание породниться с ее семьей. Насколько мне известно, уже была заключена некая предварительная договоренность. «Что?» Софида внезапно подавилась и вытаращилась на нее, потом резко развернулась и заспешила туда, где стоял ее муж. Ильяс с нетерпением поджидал супругу, потому что самому ему не подобало проявлять излишнюю заинтересованность, тогда как женщине это было вполне простительно. Однако по лицу его жены трудно было определить, что за сведения ей удалось раздобыть. Он сделал вид, что смотрит в другую сторону. «Ильяс!» — шикнула жена ему прямо в ухо. «Что ты кричишь, женщина?» — отодвинулся он, пытаясь сохранить невозмутимый вид. «Я не глухой, прекрасно слышу». «Ах, прекрасно слышишь! Ну так слушай!» На дочке Аямовых хотел жениться принц Ширас, но Саха оказался проворнее, а теперь асуры выразили желание породниться с ее семьей, и уже достигнута предварительная договоренность. — Что? На этой вот бесхвостой? —— торжествующе протянула его супруга. — Эта бесхвостая оказалась сильной стихийной ведьмой. Глава клана «Синих нагов» уставился на жену, потом перевёл взгляд на жениха с невестой и прищурился. Так вот, почему белый змеёныш так в неё вцепился. Он ведь предлагал мальчишке Умранову красавицу из красавиц, сильную нагиню хорошего рода, а дело, выходит, вот в чём. Вспомнилось илья и то, что совсем недавно на территории Синих появлялся смотрящий Гадес и даже заходил к этой бесхвостой в магазин. Не зря ему все это показалось подозрительным, но кто бы мог подумать? — Не стой как пень! Пошевели своим хвостом, раз уж не можешь шевелить мозгами! — прошипела ему в ухо жена. — Иди добейся хоть какой-нибудь выгоды для нас! «Ты же все-таки глава, а это без хвоста из твоего клана!» «Арк, женщина, ты забываешься!» Беззвучно прорычал он сквозь зубы. Неизвестно, куда бы зашел спор, но в этот момент объявили о прибытии клана «Золотых нагов».